Глава 23. Чуть не промухал. Назар. Я, как последний придурок, сижу в машине в полной темноте и гипнотизирую взглядом окна квартиры бабушки Лианы, потому что дебил. Признаю это со всей ответственностью. Ведь только дебилы могут проторчать три часа к ряду у подъезда вместо того, чтобы отдыхать дома или заниматься работой. Да вообще... «Мало ли на свете славных занятий! Бесцельное сидение в машине к ним никак причислить нельзя. Впрочем, мое высиживание автомобильного кресла не совсем бесцельное. Я Алиану жду». Дико соскучился. За прошедшие сутки бесконечно оголодал по ее ласкам, вниманию, запаху, в конце концов. «Мне нравится, когда в машине пахнет ею, тем самым цветочным ароматом, которым пропитана ее кожа, поэтому и приехал за ней сам». Точнее, отправил водитель куда подальше и сижу, жду назначенного часа, отсчитываю минуты. Время, как назло, будто остановилось. Сколько не смотри на часы, а минутные стрелки словно не двигаются, как заклятие, ей-богу. Зачем я все это затеял? Неужели вправду лишь для того, чтобы сиденье моего авто пропахло духами Лианы? Ну, не совсем же я двинутый, правда? Просто не хочу потерять ни минуты из отведенного нам времени. И без того весь рабочий день съела работа, а ночью еще приходится тратить время на сон. Поэтому забираю мою прелесть лично, чтобы провести как можно больше времени вместе с ней. Пусть говорит со мной, пусть ласково смотрит, пусть касается, хотя по всему получается все-таки я совсем двинутый. Двинулся на этой мадам и точка. Что делать с этим не знаю. Не могу уже без нее совершенно. Залезла в голову и напоминает о себе каждую минуту. Вот удивится она, когда узрит меня возле своего подъезда. Я уже и речь изобрел. Надо же как-то объяснить, почему за ней приехал не водитель. Типа был неподалеку, вот и решил заскочить. А так бы я ни за что бы через весь город не пилил, на кой оно мне надо. Не признаваться же ли Ане, что я три часа, Безотрывно таращусь в ее окна и жду, как верный пес. Я так внимательно разглядываю окна квартиры бабушки Лианы, что даже пропускаю момент, когда возле ее подъезда появляется Юркий Малый. Точнее, не Малый он вовсе. Павел Синчуков, муж Лианы, достаточно крепкий и ростом не обижен. Поднял ворот дубленки, натянул черную шапку-пидорку пониже и типа стал неузнаваемым. Так он посчитал? «Какого хера он тут делает? Я ведь запретил ему и близко подходить к Лиане!» Неужели пришел пожаловаться женушке, как нехороший дядя Назар начистил ему рыло и забрал 6 миллионов? Не дай бог он сейчас Лиану мне просветит по всем фронтам. Тогда мне не то что никакого переезда не видать, но и вообще ничего от нее не видать, даже потискать себя не даст, сто процентов. Черт!» Знал же, что когда-то придется ей сказать. Знал! Я выскакиваю из машины ровно в тот момент, когда он юркает в подъезд. Смело так юркает, будто его пустили. Некоторое время туплю, решая, стоит ли звонить в домофон, как вдруг понимаю, сломан твою налево. Прохожу вслед за Синчуковым, с запозданием примерно на минуту, поднимаюсь на нужный этаж, подхожу к квартире Лианы и слышу из полураскрытой двери фразу — который злит меня даже больше возможности того, что муж выложит ей информацию про деньги. «Аленка, пошли, будешь жить с папой, а мама, блядь, пусть остается со своим ебарем». Нормально так мужик поступает, по-взрослому. Мать своей дочери блядью при ней обозвать. Что у мужика в голове? Ноль извилин? Примерно как и у меня после встречи с Лианой. Есть у этой девчонки такая особенность — напрочь лишать ухажеров способности мыслить здраво. Убить этого свлачного мужика хочу. Без петитов вырываюсь в квартиру бабушки Лианы. Застаю приинтереснейшую квартиру. Три женщины, точнее бабушка Лиана и, по всей видимости, ее дочка пятятся вглубь квартиры, а этот мудила на них наступает. Причем приперся в комнату обутым, а на улице вообще-то зима, слякоть, все дела. Бесит, конечно, не грязные следы на чисто вымытом старом коричневом линолеуме. Бесит сам факт, что он посчитал себя вправе заявиться сюда, хотя знал, что я ему за это откручу голову. Или, думал, прокатит. «Не прокатила, мужик!» — рычу ему в спину. Сенчуков резко оборачивается, смотрит на меня широко раскрытыми глазами. Вдруг вижу, преображается на глазах, грудь выпячивает, Альфа-самца пытается передо мной строить. Говорит, сделанным безразличием. А вот и Йобарь пожаловал. Я Йобарь, да, но называть меня так может только Лиана. И то она так никогда не делает. Тем более, такими словами не нужно бросаться при ребенке. Его ребенке, между прочим. Высунь язык и клацни челюстями, как следует прикуси. Хмыкаю, делая шаг вперед. Не знаю, что ты тут забыл, но ни секунды лишней здесь не останешься. Это моя семья, продолжает храбриться он. Моя жена, дочка, даже бабка, и то мне родня. А вот ты-то что тут делаешь? Шел бы нахер! Тебя не звали. Ты тут никто. Надо же как осмелел. Наивно полагает, я его при дамах их бить не буду. А я и не буду. Я на лестницу выведу. Пошли, выйдем. Гаркую на него. В этот момент Синчуков демонстрирует мне шокер, который вытащил из правого кармана. Но не учитывает, что позади него стоят три оскорбленные особи женского пола. Вижу, как Ляна тянется к тяжелой хрустальной вазе, которая украшает побитый временем комод бабули. Делает неуверенный шаг в сторону мужа. Лян, не лезь, качаю головой. Еще не дай бог, попадет под раздачу. Так случается, что Синчуков отвлекается на Лиану, оборачивается в ее сторону, теряет меня из виду на пару секунд, но этого мне достаточно. Бросаюсь вперед, перехватываю его руку шокером и резко выворачиваю. А! – орет он. Скромно полагаю, что от боли. «Терпи, казак, атаманом будешь!» — злобно усмехаюсь и тащу его на выход. Через двадцать минут... Уже после того, как я качественно наподдал Синчукову и спустил его с лестницы, три женщины чествуют победителя. Меня усаживают на кухне, ставят передо мной кружку с какао. Круглая седовласая женщина спрашивает, люблю ли я пирожки с печенью. А я их люблю. Мне бабуля их пекла каждые выходные. И за двойки, и за тройки, и даже за четверки. Пятерок не получал из принципа. «Эх, давно это было! Пусть земля тебе будет пухом, бабушка моя!» «Знакомьтесь», — говорит Лиана, указывая на родственницу. «Лилия Павловна моя бабушка, а это Назар Викторович, мой начальник». «Мне ломит зубы от официоза, так и тянет поправить Лиану, ведь здесь и сейчас я ей кто угодно, но не начальник. И да, меня бесит, когда она обращается ко мне по имени-отчеству. Но мы не одни». На другом краю стола сидит вся съежившись. худая девчонка лет семи смотрит на меня невероятно огромными зелеными глазищами. И глазища те зареванные, как грустная мультяшка, ей-богу. К тому же здесь пожилая женщина. Старость нужно уважать. Поэтому все поправления и свои обычные подколки, что так и вертятся на языке, я заталкиваю себе же в задницу. Лилия Павловна, очень приятно. Обращаюсь к бабушке Лианы. Да, я обожаю пирожки с печенью, мои любимые. Говорил уже нормальный хлопец. Машет рукой Лилия Павловна и ставит передо мной тарелку с пирожками. Ешьте, не стесняйтесь. Вам, наверное, надо поговорить? Я пойду уложу Аленку, дверь закрою, можете шушукаться. С этими словами она и вправду забирает малышку, уводит. Надо же. Какая понятливая у Лианы бабушка. Моя красавица садится напротив меня, берет с тарелки пирожок, аккуратно надкусывает. Смотрит на меня со странной смесью страха и интереса. А я не знаю, как себя вести. Ведь моя обычная модель поведения, когда на руки и в кровать, сейчас неприемлема. Даже моя обычная манера разговора с Лианой сейчас не к месту. Ты, оказывается, умеешь быть нормальным? Вдруг ляпает она. Ничего не отвечаю, молча на нее смотрю. «Как ты тут очутился?» Наконец задает она первый неудобный вопрос. И мое вранье про то, что мимо проезжал, сейчас как минимум не катит. «Хотел забрать тебя сам». Признаюсь, глядя ей в глаза. «Я правильно поняла, что ты уже сталкивался с моим мужем». «Неудобный вопрос номер два». «Сколько их еще будет за вечер?» «Я как-то пришел к тебе домой поговорить по тому адресу, что указан в твоем личном деле, а там он. Поговорили, короче». «Я сцепляю челюсти в ожидании неудобного вопроса номер три». «Ясно. Мне собираться? Или сегодня, может, не надо?» «Все так перенервничали. Ляна смотрит на меня из-под лобья». Явно ехать не хочет. У меня на сколах играют желваки. э нет, мы так не договаривались. Я уже настроился на ночь вместе, на утро вместе вообще. Как мне ее сейчас отсюда забирать, когда дочка с зареванными глазами, а бабушка в стрессе? Да и не дело это оставлять ребенка под защитой пожилого человека, если под окнами бродит папаша-псих. Лен, давай иди и собирай вещи» своей дочки, переезжайте ко мне вместе. Говорю это и понимаю, что принял единственно верное решение.